буря. Но тут поднялась буря. Дождь, ветер, молния, гром. Волны сделались такие большие, что на них было страшно смотреть. И вдруг, трах-тарарах, раздался ужасный треск, и корабль наклонился набок. — Что такое, что такое? — спросил доктор. Блядь, крушение! закричал попугай. Наш корабль налетел на скалу и разбился. Мы тонем! Спасайся, кто может! Ну я не умею плавать, закричала Чичи. Я тоже не умею, закричала Хрюхрю. -хрю, и они горько заплакали. К счастью, Крокодил посадил их на свою широкую спину и поплыл по волнам прямо к берегу. Ура! Все спасены! Все благополучно добрались до Африки. Но их корабль погиб. Огромная волна налетела на него и разбила в мелкие щепки. Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет. И что они скажут моряку Робинзону? Становилось темно. Доктор и все его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и устали. Но доктор не думал об отдыхе. Скорее, скорее вперед! Нужно торопиться! Нужно спасти обезьян! Бедные обезьяны больны, и они ждут, не дождутся, чтобы я вылечил их.